7. Колпак Колпак болел несколько недель. Он весь исхудал, ребра проступили на боках так четко, словно это была уже не живая собака а учебные пособия для студентов ветеринарного техникума. Искристая когда-то ярко-рыжая шерсть поблекла и свалялась. Кори глаза почти не видны были замутно мутно-зеленой пеленой гноя, скопившегося в уголках глазниц. Темные засохшие его дорожки перечеркивали морду. Он не изображал из себя грустную собаку, тяжело уронившую голову на передние лапы и с тоской глядящую на несущуюся мимо жизнь. Он просто лежал на боку и дышал. Тихо лежал недалеко от дровяного сарая, уперев неподвижный взгляд в стену и никак не реагировал на окружающий мир. Первые дни к нему постоянно подходили офицеры и солдаты роты. Пытались говорить, гладить, хоть как-то растормошить. Приносили питье и еду. Он неподвижно лежал. Потом стали подходить реже, поняли, что бесполезно, все равно помрет. Но еду приносили и воду в миске меняли. Колпак не реагировал ни на что, и этим радостно пользовались воробьи, клевавшие принесенную кашу. Дыхание стало совсем слабым, так что с пяти шагов было вообще не понять, дышит ли. Солдаты теперь подходили боязливо, а ну как уже мертвый. Нагнешься так, да и увидишь червей в глазах. Что происходило в собачьей душе? Не имея досуга читать в душах, да и не обладая таким умением, Люди интуитивно понимали, что собаке не жить. А оно так и было. Без хозяина жизнь потеряла смысл, и значит бессмысленно стала продолжать пить, есть, дышать. Он и не ел, не пил и едва дышал. Абстрактно размышлять животные не способны, их поступки основываются на инстинктах и очень конкретны. Получаешь сигнал извне, реагируешь. Главное – произвести действие, чтобы с минимальными затратами энергии достичь главной цели – выживать в любых условиях. Только вот собака, потерявшая хозяина, перекрывает доступ всякой внешней информации, перестает реагировать на внешние раздражители и предпринимать необходимые меры. Это неминуемо ведет к смерти. И будь пюси разум ближе к человеческому, колпаку бы не жить. Но природа не позволяет животному покончить с собой. Так уж устроен мир. В последний момент срабатывает защита, щелкает тумблер в сложном механизме мозга, отключая сознание, и включаются древние инстинкты, которые со времен возникновения жизни на планете ведут все живое вперед. Они заставляют действовать и выживать, несмотря ни на что. Отращивать плавники, менять их на крылья, на лапы, да на что угодно, лишь бы продвинуться еще на шаг вперед. Занять больше места, получить больше еды, вывести больше потомства. Только человек наделен таким даром умереть от тоски. Да и то не всякий. Но еще, возможно, собака. Но колпак был не из той породы. Афганские псы крепкие собаки, еще не попавшие окончательно под власть человека. Еще сильно в них древние умение выживать. В одну из ночей тело колпака свело судорогами. Едва тепляющееся сознание перешло как бы в автоматический режим, подало команду, ослушаться которой тело не могло. Обоняние уловило запах влаги, ослабшие мышцы напряглись в неимоверном усилии, и он пополз к воде. Прошел день за ним другой, и пес начал оживать. Он правда не замечал людей, приносивших еду, не слышал их речи, не реагировал на прикосновения. Работал только инстинкт. А вместо разума была пустота. Через некоторое время здоровье пришло в норму, а разум включился и стал подкидывать ему несложные задачки. Хоть и без всякой охоты, но колпак стал их принимать и пытался решать. Самое главное оказалось самой простой решение пришло не в результате рассуждения, собаки на это не способны, а в виде мгновенного понимания ситуации во всей ее примитивной полноте. Если нет теперь хозяина, Пес должен взять на себя его функции, продолжить его дело. Выделить самое главное оказалось совсем несложно, ведь тревога, которую постоянно ощущали люди, просто клубилась облаком над крепостью. Псу было совершенно ясно, что единственная его забота теперь – оберегать людей от опасности. И он стал охранять сначала только территорию роты, Но быстро понял, что этого мало, и примкнул к остальной своре, совершавшей еженощные обходы крепости. Он и раньше бегал по ночам вместе с другими собаками, осматривался, принюхивался, порыкивал, лаялся издалека с кишлачными псами, но считал это неким подобием охоты или игры, данью традиции не более, и никогда не пытаясь проникнуть в тайный смысл процедуры. А теперь вдруг отчетливо понял, для чего все это нужно» кого и от кого они охраняют. Хозяина не было, и единственной, чем можно было заполнить время жизни, оказалась служба».